Отечественная война Глава первая. Нашествие Наполеона После мирной кончины Павла I на престол взошел Александр I. Это сильно обидело Наполеона. «Я не могу допустить», — заявил он, — «чтобы на одном земном шаре было два первых государя — или я, или Александр». Наполеон приказал французам одеться и пойти на Москву. Французы неохотно одевались. Застегивая пальто, они ворчали. «Зачем нам Москва? Нам и дома хорошо. Сыты, одеты, обуты. Каждый из нас француженку на содержание имеет. Чего еще не достает?» Французы решительно сели. Видя, что дело плохо, Наполеон крикнул. «Барабанщики, вперед!» Вышли барабанщики и забарабанили поход. Французы дрогнули и пустились в путь. Как Наполеон не скрывал своего намерения напасть на Россию, но лишь только он перешел русскую границу, в Петербурге узнали об этом. Народ русский вскипел. Как гремели по России негодующие голоса. Какие-то французишки смеют идти на нас войной, да мы их шапками закидаем. Шапки страшно вздорожали в один день. Все патриоты спешили накупить себе шапок для закидывания французов. Александр собрал 200 тысяч солдат и разделил их поровну между генералами, грузином и немцем. Но вышло разногласие между генералами. Пылкий грузин, защищенные при этом спереди большим грузинским носом, рвался вперед, а холодный немец приказывал отступать. Тогда Александр назначил главнокомандующим русского, князя Кутузова. Приехав в армию, Кутузов с изумлением заметил «Разве с такими молодцами можно отступать?» Но приказал продолжать отступление.